наша мера восприятия так забавно и странно устроена, что ночью все кошки не только серы. В ночной темноте, порой такой таинственной и наполненной множеством непонятных и пугающих звуков, любая кошка может вполне показаться, если и не громадным тигром, то уж коварной и невероятно опасной пантерой точно. И дело, пожалуй, даже не в том, что у страха глаза велики, а в том, даже у сильного и отважного мужчины глубоко в крови прячется священный ужас перед властью ночной тьмы, унаследованный нами от далёких предков, щеголявших в косматых звериных шкурах. Этот ужас спокойно дремлет, когда мы чудной весенней ночью прогуливаемся с любимой девушкой, но просыпается и злорадно потирает косматые ручки. Когда ты вдруг оказываешься один в безлюдном и незнакомом лесу, в тёмном переулке, о котором ходит дурная слава, или даже просто воруешь в детстве яблоки в соседнем саду. Странная мечеть, погружённая в темноту, была точно такой же, как и вчера, и 3, и 10 дней назад, но белобородого старика в скромном одеянии муллы именно сегодня Что-то беспокоило в этой, казалось бы, вполне обыденной и естественной темноте. Вчерашний намаз давно закончился, все правоверные разошлись, на город опустилась ночь, но под высокими сводами и в углах мечети таилось какое-то напряжение, и муллу не оставляло ощущение, что есть там нечто иль некто чужой, и этот чужой Неотрывно смотрит на него недобрым взглядом. Старик привычно прошептал несколько строх подходящие суры из священной книги, ещё раз окинул залитой тьмой обширное помещение, задержался взглядом на решётчатой стенке строительных лесов, высившихся вдоль двух стен, и со скрипом закрыл створки дверей. Громко барякнул ключи и скрижекнул замок, давно мечтавший о капельке масла. Мула подошёл к месту, где правоверные оставляли свою обувь, снимая её по обычаю перед входом в мечеть. И тут же увидел вероятную причину своего беспокойства. Неподалёку от его старых туфель стояли две пары кожаных мягких чувиков из любимой обуви местных жителей. Кто-то забыл и ушёл домой босиком? Брятли, тогда что? Они там Зачем? Нет иного бога кроме Аллаха и Махамед пророк его, привычно прошептал старик и после короткого раздумья быстро зашаркал к своей каморке, откуда можно было позвонить в полицию. По-моему, он нас засёк, шепнул Локи Соблеву, вместе с ним прятавшемуся в небольшой нише, прикрытой какой-то занавеской, и сначала напряжённо следившему за передвижениями муллы по мечети. а потом с нескрываемым вздохом облегчения, услышав шемоскрежет ключа об замке. Это вряд ли, так же тихо ответил криптолог и решительно направился к бюлстраде, в которую они ещё во время вчерашнего намаза разглядели зеленоватую колонну, красовавшуюся в самом центре. Давай быстрее. У нас в любом случае времени в обрез. Виктор достал из-за пазухи широкой белой рубашки точную копию злаполучной золототканой ленты из Лорца. Одежду, подобную той, что повседневно носят местные жители, они с Медведем ещё вчера прикупили на одном из восточных базаров специально для рассветного выхода в мечеть. Мало того, серьёзность операции потребовала провести и серьёзные маскировочные работы. Волосы под чётким руководством Даши были быстренько перекрашены в смоляно-чёрный цвет, на лице с помощью театрального грима была наведена восточная синева на выбритых щёках, а светлые глаза спрятались за чёрными контактными линзами. Девушка более всего расстраивалась, что по местным обычаям женщин в мечеть не пускали, что автоматически исключало её участие в операции. Первый поход в мечеть был предпринят лишь для того, чтобы убедиться, что та единственная зелёная колонна всё ещё находится именно там. Ко второму готовились уже серьёзнее, поскольку предполагалось после вечернего намаза незаметно остаться в мечети и спрятаться там, чтобы ночью не спеша накрутить ленту на колонну и наконец-то прочесть то, что она скрывала в своих буквах и значках. оставили оленьивые документы и всё содержимое карманов сняли цепочки с православными крестами локи спрятал у Даши ещё и металлическую цепочку с прямоугольным спецжетоном с выбитым на нём армейским личным номером спрятаться в нише за занавеской и дождаться момента когда мечет опустеет оказалось на удивление просто теперь соболеву и локису Предстояло выбираться из запертой на ключ мечети, но им пока было не до будущих трудностей. Сейчас главным было чтение ленты. Соболев, как человек в таких вещах понимающий, быстро нашёл точку, куда следовало приложить начало длинной ленты, прикрепил его скотчем и начал виток за витком аккуратно накручивать материю на колонну, отсвечивавшую под неярким светом потайного фонарика. зеленоватым малахитовым блеском. Когда лента была накручена полностью, криптолог и верхний её кончик закрепил скотчем и напряжённым голосом шепнул Владимиру: "Теперь я буду диктовать по буквам, а ты записывай, только буква в букву, иначе ни черта у нас не получится. Понял?" "Да понял, понял. Диктуй, давай". Локис нацелился в лист блокнота острым ручки и замер. Ожидая диктовки Собольева, вертевшегося вокруг колонны с фонариком. Возможно, для ученого криптолога весь этот набор латинских букв и еще каких-то значков был еще как-то и понятен, но медведь уже через пять минут честно признался себе, что в этой абракадабре он не понимает ни слова, ни полслова, ни даже крохотной запятой. Все, снимаю, трапливо прошептал Виктор. После того, как текст был перенесён в Блокнот и дважды тщательнейшим образом проверен, что в общей сложности заняло около часа. Теперь можно было передохнуть и подумать о том, как лучше выбираться из мечети. То ли попробовать вскрыть замок и тихо уйти до рассвета, то ли подождать наплыва правоверных на утреннюю молитву и покинуть мечеть уже вместе с ними. выбрать лучший вариант ночным посетителям мечети так и не удалось поскольку где-то рядом послышался звук автомобильного двигателя потом негромко зазвучали голоса за дверью раздались шаги нескольких человек и в замке снова заскрежетал ключ высокие двустворчатые двери медленно со скрипом распахнулись и темнота затаившаяся под сводами мечети Испуганно метнулась куда-то под самый купол, вспугнутая ярким светом двух автомобильных фар, красно-синими вспышками проблесковых маячков полицейской машины и насторожённо шарявшим по стенам лучом фары искателя. Где же ваши воры, почтенный? Где, страшные девы? В голосе полицейского слышалась добродушная усмешка. Демонстрируя перед стариком незаурядную смелость и уверенность во всей силе полицейских структур, сержант без раздумий перешагнул порог мечети. Правда, обаявь в полицейский всё же скинул, не решаясь осквернить священное для истинного мусульманина место. Не могло же мне показаться, господин сержант, с достоинством возразил мулла, и вспоминая о чужой обуви у входа, скупо улыбнулся. Или ты, сынок, думаешь, что сюда приходили двое пьяных глупцов, и Аллах покарал их, забросив сразу в ад? Не знаю, не знаю. Сержант обошёл обширное помещение по периметру, заглядывая в каждый тёмный уголок, отдёрнув лёгкую занавеску, проверил глубокую нишу в одной из боковых стен. Ниша была пуста. Сами можете убедиться, почтенный, что здесь никого нет. Да и спрятаться здесь абсолютно негде. А там старик сухим пальцем ткнул в строительные леса. Проверим, без особого энтузиазма откликнулся сержант и опасливо ступил босой ступней на деревянную ступеньку лестницы, поднимающуюся к первому ярусу лесов. Старый мулла и напарник сержанта внимательно наблюдали за смельчаком. которому предстояло проверить все четыре яруса, соединённые между собой шаткими лесенками-трапами. Однако все ярусы сержанту проверить так и не удалось. Едва его голова приподнялась над досками настила, как навстречу ему метнулось что-то чёрное и бесформенное, и сильный удар в лицо в мгновение ока сбросил полицейского с лестницы. Снизу всё это выглядело так, словно сержант без видимых причин решил просто выпустить лестницу из рук и спрыгнуть вниз. Пока мулла и бросившийся к лежавшему на полу сержанту второй полицейский пытались сообразить, что же произошло, с лесов с грохотом скатились два чёрных мешковатых силуэта и метнулись к выходу из мечети. Лица незнакомцев рассмотреть было невозможно. Поскольку они были прикрыты черными шапочками с узкими прорезями для глаз, да и слепящий свет фар не позволял увидеть вообще ничего. Вдобавок на заполошный округ полицейского стоять полиция, не знакомцы что-то швырнули под ноги стражу порядка, и это что-то взорвалось не очень громко, но с невероятно ослепительной вспышкой, после которой ни старик, ни полицейский даже при большом желании уже не смогли бы что-либо рассмотреть довольно долгое время для того же, чтобы подкинуть мечеть и бесследно исчезнуть, чёрным незнакомцам хватило и нескольких секунд. Когда старый мулла и полицейские наконец-то пришли в себя, первое, что сделал старик, проверил на месте ли две пары обуви, несомненно принадлежавшие неведомым ночным незнакомцам. очень напоминавшим средневековых японских шпионов ниндзя, какими их любят показывать в американских кинокартинах. Кожаные чуваки бесследно исчезли, как и их загадочные владельцы.